Глава двенадцатая, в которой я возвращаюсь обратно, но недолго. От неожиданности я плюхнулся обратно на лавку. Ну, ничего себе, Яшка! Мы ринулись друг к дружке, сцепились так, что отроки не сразу поняли, деремся мы или радуемся встрече. Вы куда делись? Орал я. Мне что тут, разорваться, что ли? — А ты куда пропал? — вопил Яшка. — Мы тебя второй день ищем. Хоть бы записку оставил. — Да я месяц почти ходил на Тугатскую поляну, ваше послание искал. Что, МВ сломалось? Ха! — Починили мы бы ее, пожалуй. — Нет, она-то цела, вот только нас в прошлое не выпускала. — Мишка говорит, это импринтинг. МВшка тебя первого увидела и запомнила, как юзера. А нас фиг. Сколько ж мы с ней промучились!» Потом только Колян догадался порыться в бумагах твоего деда. Три дня мы шерстили его библиотеку, каждый том пролистали. Неужто нашли чего? А вот представь себе, в каком-то историческом труде, не помню уже название, на форзаце было прописано несколько строчек, Чего нажимать после долгого отсутствия? Процедура долгая оказалась. Мы всего неделю назад сделали перезагрузку и сюда. Мы с Мишкой вдвоем отправились. Знаками с местными объяснялись. Ха! Третью неделю зубрим разговорник дедом твоим записанный. Там у него все всё есть для туристов из будущего. От простых фраз вроде «каму грядеши» до здешних мир и денег. Так Мишка тоже здесь? Да не, я один. Вчера только вы спросили у кого-то в Новгороде, где такой Ингорь из Волхвов. А тот не шарахнулся, как все до него, а присоветовал в городище спросить. Я сюда, интересуюсь, а мне сразу дорогу показали. Да чего это все я? Ты-то как? Полусотник Ингорь Волхвы, улыбнулся я повышая обороноспособность Руси и развивая тутошнюю экономику. Вот что, давай-ка съездим к нашим и все обсудим. А то затянулась моя разведка. Я велел седлать моего коня и еще одного для якуна. Это здешнее имя ближе всего к Якову. Амал поднялся и твердо заявил. Князь велел охранять тебя, командир. Одного ночью не отпустим. Я усмехнулся. — А убежище волхвов не испугаешься? — Никак нет. — Возьми тогда троих-четверых. Толпа нам ни к чему. — Есть. И Отрок побежал исполнять приказ командира. — Эй, кей он у тебя строевой, — подивился Амусов. — А то... «Совсем уже стемнело, когда мы покинули городище», — малвил за собой Воист и Линду. «Господи, никогда в жизни у меня не было так легко на душе. Нашлись мои друзьяки. Значит, что? Значит, все будет хорошо и даже лучше». Воист с Линду скакали впереди, разгоняя мрак светом факелов. Мал расспросил меня, куда именно ехать, и я ему объяснил про поляну с идолом. Отрок заметно струхнул. Сказал, что место то запретное. Там когда-то поклонялись хитроумному богу Локи, гораздому на обманы и подставы. В перуна трижды обошли ту поляну с такими же вот факелами, только запаленными от негасимого огня, что горит вокруг святилища в Пирыне. Запечатали, короче, место силы. Я успокоил мало, убедив его, что никакому Локи не намерен приносить жертву, и тот послал воиста с Линду первыми. Так мы добрались до места с почетным эскортом. Пусто было на поляне, темно и тихо, Я и до этого все порывался спросить Яшку, как же мы попадем отсюда туда? Но он первым начал. — Сколько на твоих? — Я глянул на часы. — Без пяти девять, без шести. — Скоро уже. Амосов вздохнул. Как вспомню, даже смешно делается, чего мы только не пробовали. И так, МВ, развернем, И так. В конце концов, вернули ее домой в Новгород, а МВшка ни в какую. Потом уже, когда разобрались и проход открылся, догадались, как перемещать точку выхода. Так что не удивляйся. Вернемся мы с той самой поляны, но не на дачу, а домой к тебе. Молодцы! Улыбнулся я, пародируя давнишнего генерала. Хвалю. И вот ровно в девять темноту прорисовала бледно-фиолетовая линия, очертившая квадрат. Она словно вырезала кусок тьмы, и яркий электрический свет хлынул из будущего. «Не бойтесь», — сказал я утроком. «Это мой дом. Заходите». Мал храбро шагнул первым. И «Не удивлюсь, если с закрытыми глазами». Я вошел следом, Линду и Ваис за мной, а Яков топал замыкающим. Если товарищи посторонние думают, что зря я с собой отроков приволок, то они ошибаются. С проектом Русь, который мы затеяли, вчетвером не справятся. Нам обязательно потребуются помощники, товарищи, посвященные в нашу тайну хотя бы отчасти». Нельзя же убеждать человека в своей правоте, восклицая «Верь мне!» и в то же время что-то важное скрывать от него. Конечно же, я не собирался разъяснять отроком основы физики времени. Ну, хотя бы потому, что такой науки еще не существует. И почему, на каких принципах работает МВ, тоже никто не знает. Да и зачем все расписывать? Сказано же, это мой дом. Ну и хватит с них. В тайной комнате друзьяки навели порядок, натащили каких-то приборов, на стеллаже мерцали экраны мониторов, плясали синусоиды на маленьких дисплеях. «Игорь! Ха-ха!» налетел Мишка, подоспел Колька, и началось. Они меня чуть было не задушили. Наконец все успокоились, расселись, и я повел свой рассказ. «Знакомьтесь», — сказал я. Это Мал из моей полусотни, Десяцкий, а это Воист Линду. Утроки почти не понимали современный русский, но имена свои различили. «Рассказывай!» — сказали друзья хором. «Рассказываем!» Я, когда в самый первый день не раскрылся проход, просидел на поляне битый час. Плюнул и пошел в народ». Обстоятельно повествуя, я трижды прикладывалась к бутылочке с вредным, но таким вкусным газированным милкисом. Мне стало еще лучше, чем было незадолго до моего возвращения. Недолгого возвращения. Задерживаться в будущем я не собирался. Я рассказал про все свои приключения, бажан упомянув вскользь. И про учебку рассказал, и про бизнес свой. Стекло пока дорогое, его лишь бояре покупают, но денег не жалеют, подвел я черто. Ну что еще? Все? Да, просинул Николай. Как будто книжку прочитал про попаданцев. Здорово, кивнул Мишка и ухмыльнулся. А я с работы уволился. Некогда, понимаешь, стало. Мы отсюда почти не вылезали. «Да и я тоже», — махнул рукой Белый. «Да и зачем та работа, когда тут Дирхема полно?» «Да шучу». Я обернулся к отрокам. «Вы не стойте, а присаживайтесь. Считайте, что не на службе, а в гостях. Сейчас мы ужин сообразим. Что там у вас в этом... Как его... На букву «Х» начинается?» «Хрен», — подсказал Яшка. «Холодильник!» «Совсем не понимают тонкого изысканного юмора!» Амосов хохотнул. «Пельмени есть, салатик из помидоров сворганить можно!» «Пицца же осталась!» — вспомнил Хаваев. «Бенедиктинская, как ты любишь! Пивко есть, чайку заварим! А к чаю есть чего?» «Баранки, сухарики ванильные!» И коробка настоящего птичьего молока из Владивостока. Его там из-за гарагара делала. Вкус специфический. Серегу, помнишь, с нами служил? Прислал вчера. И мы сели ужинать. Пельмени прошли на ура. Вареги пока не знали, что это такое. Пельмешки будущим сибирякам из Китая передадутся лет через пятьсот, не раньше. Но ну, не ждать же столько. Пиво отроком тоже пришлось по вкусу. Когда они осмели, то даже в кабинет дедушки заглянули. А там большое окно, а за ним осенний Новгород, светящиеся окна, огни, огни, автобусы проезжают, легковушки всякие. Мался товарищ, будто в страну чудес попал. Ну, что делать станем? — сказал Николай, поглядывая на гостей из прошлого. «Первым делом предлагаю обогатиться», — сказал я. «В Новгород вот-вот купцы съедутся. Будет что-то вроде ярмарки. Арабы с европейцами додом дому двинутся, чтобы до холодов успеть, и можно неплохо заработать. Отсюда туда перебросим стеклянные бутылки, стаканы, даже битые витрины. Такого гладкого и прозрачного стекла там не видали еще». Спрос будет охренительный. Мне потребуются кое-какие химикалии. Простенький, но надежный перегонный аппарат. Ну, такой, который не будет выбиваться из общего стиля. Инструменты кое-какие, прежде всего, измерительные. Ну, ладно. Это проще всего. Есть вопросик посложнее. — А именно, — поднял бровь Амосов. — Как жить будем? — — спросил я с чувством. — Я своих не брошу, останусь там. Нельзя прогрессору надолго покидать своих подопечных. Да и не опекаю я их, товарищи они вне, а своих не бросают. Да и, честно говоря, привык я к ним, к их пространству и времени. Чую разговор с Олегом мне еще предстоит, я не должен упустить такую возможность». Князь не лох легковерный. Кое-что я ему доказал, он проникся, а следующей весной в поход. На Смоленск пойдем, на Киев. В принципе, Смоленск пока мелинеском займется, а то и вовсе с Сюрнессом. Киев в Константинополе как сам Бат знают. Но это не важно. К весне нужно хоть что-то успеть сделать. — Что мы можем? Что, кроме обычаев и кастовых привычек, не позволяет собрать большую армию? Оружие. Перебросим отсюда большую партию мечей, топоров из лигированной стали, моргансовистые пластинки для бригандинных панцирей. Шлемы всякие. Здесь все это дешево, а мы заплатим серебро. Сколько там его выйдет с продажи стекла? Мы ещё долго говорили, обсуждали, даже планы набрасывали. А ближе к полуночи решили, что пора баиньке. «Двое из нас должны постоянно находиться здесь, у МВ, сказал Амосов. «Один, по крайней мере, пока другой по магазинам бегает. Будем меняться. Завтра с утра отправимся в прошлое. Игорь и я. Представлюсь купцом. Стекла мы наберем кучу, так что... «Стелимся и... Игарь, оторвись от интернета!» «После изрядной порции пива случаются известные позывы. Ты бы показал отрокам, где у нас удобства и как ими пользоваться». «Ха!» — фыркнул я. «Да у нас в светлом прошлом туалеты не хуже, в самом доме. Затки называются». «Мал, Линду, пошли покажу что-то». Объяснив всё про чудеса канализации и электроосвещения, я бухнулся на диван и отрубился. — Это мой дом. Мне можно.